Глава 9 Я Дельта. Ответ сорвался с губ сам собой. Поговорим, конечно. Но для начала я бы хотел попросить стрелка, который целится в меня с балкона на четвертом этаже, куда-нибудь деться и не накалять обстановку больше необходимого. Торн качнул гарпуном, не став, впрочем, им особо размахивать. Выстрелить-то он выстрелит, но броню не пробьет, а меня разозлит. Не надо этого. Шлем скрывал выражение лица лидера рейдеров, Но Торн был практически уверен в том, что мужчина сначала поиграл желоваками и поморщился, прежде чем мотнуть головой. Шпик от боя. Стрелок, которого Торн заприметил, мелькнул за стеклом балкона и пропал. Но парень не стал расслабляться, продолжая отслеживать всякое движение вокруг. «Мало ли, попробуют еще одного такого посадить, но в другом месте. Прости за это, что хотел обсудить Дельта. И ты что, реально без шлема?» Похоже, его взгляд нащупал такие угли на месте глаз Торна который пусть и замотал лицо, но не мог полностью лишить себя обзора. Для меня его наличие не так критично. Уверенно ответил некогда человек. А обсудить? Мне нужны детали, Пайс. Где маяк, когда устанавливали, что вообще известно о том, что там внутри башни. Все, о чем можешь рассказать и что поможет в выполнении этого поручения. Так сомневаешься в своих силах? Просто понимаю, что в аномальных зонах находили свой конец и морфы куда сильнее меня. Искренне усмехнулся Торн. Сиротой он следил за известными и не очень морфами тщательнее, чем за самим собой, так как мечтал стать одним из них. И представители Эриты умирали, так или иначе. Справедливо. Пайс медленно кивнул. Что ж, по порядку отвечу. Маяк на крыше вон той высотки, которая слегка накренилась. Ставили трое суток назад, так что он работу точно закончил. Правда, как раз команду, отправленную на его установку, и прикончили на нижних этажах в процессе спуска. Никто не выбрался. После оттуда целая хреновая орда Ноктюрнов вылезла. Но соваться внутрь желающих все равно нет. Заказчик отказался доплачивать за риск. «И ты считаешь, что маршрута — приемлемая плата за такую задачу? И сколько было людей в той команде? Ну, знаешь ли, для Морфа там делов на полчаса. Ты ж в ближнем бою не хуже иного Ноктюрна. Вон как китобоя грохнул, его оператор до сих пор тебя прибить грозится». «Любимая машина была, а ты ее сразу надежна из с гарантией». Пайс взмахнул руками, словно пытаясь показать, как это вообще, с гарантией. «А с простыми бойцами, даже опытными, сам знаешь, что твари делают в замкнутых пространствах, да еще и толпой». Семеро новичков для них на один зубок были. Только стаю потревожили. «Возьмешься?» «Имел ли Торн право отказываться?» «Нет». «Ему жизненно необходимы были как пути отхода, так и выход на обитателей теневого мира». И лучше уж так, чем потом шляться и искать того не знаю кого. За результат ручаться не буду. Потому как внутри сам говоришь что угодно может быть. Но попытаться попытаюсь. А если решишь меня кинуть, убью. Осталась невысказанная дельная, подброшенная зверем мысль. Пайс в это же время протянул для рукопожатия правую руку. Замет она. Если блок с данными притащишь в целости и сохранности, я тебе еще и шлем какой от щедрот выдам. Все лучше будет. «Сопротивляемость морфов — это, конечно, штука такая. Ну и тебе никакого удовольствия потом чиститься, верно?» «Есть такое. Но если с маршрутами меня не прокинешь, как фанеру под старым Парижем, то мне тут и не понадобится особо». Торрен пожал протянутую ладонь, стараясь не переборщить силой. «Так что надеюсь на твое благоразумие и веру в перспективы дальнейшего сотрудничества. Мне теперь пригодятся новые контакты. А тем, кому я доверяю, скидка — деловой подход всему голова». — одобрительно хохотнул лидер рейдеров. — Сейчас мои парни спустятся и двинем к башне. Торн резко мотнул головой. — Не стоит. Просто дождетесь меня здесь. Потеряться не потеряюсь, а группой мы, скорее всего, привлечем нежелательное внимание. Так что занимайтесь, чем вы там занимались, и ждите. — Буду. — Через полчаса. — Он, за словом, в карман не лезет. Бросил себе под нос Пайс, наблюдая за тем, как черный, замотанный в тряпье силуэт стремительно удаляется, с ходу развив солидную такую скорость. «Что хоть за ранку этого морфа, командир? Ты же с такими чаще встречался, не определил?» Один из телохранителей позволил себе расслабиться, убрав, наконец, палец со спусковой скобы автомата. «Да вот хреново его поймет, Серега. Явно не формат, и рожу замотал не только для анонимности, только дури, как у чистенькой двойки с претензиями на единицу». Рефлекторно мужчина потянулся к лицу, чтобы коснуться подбородка, но наткнулся на металлическую поверхность шлема. Фу, что б его. Если вернется, будем думать, спросить на крайняк. Всегда можно будет. А с Сарой-то чего? Да сами пусть разбираются. Машинку мы и новую организуем, а за старую... Ну, проорется, не убьет же он девку. Надеюсь. Китобоя хоть купить можно. А оператора сначала найди, потом обучи, потом удержи. Нет... Я его отдельно попрошу ее не трогать, если что. Да и не дура она на морфы кидаться. Особенно такого, названный Сергеем мужчина, поежился, будучи не в силах подобрать слова. Ощущения, испытываемые вблизи этого странного дельты, пробирали так, что, простите, очко грозило в черную дыру стянуться. стрёмного Все присутствующие синхронно обернулись, покосившись на высунувшуюся из окна первого этажа девушку в плотном комбезе серого цвета и со шлемом. Забрала которого было прозрачным и позволяло во всех подробностях разглядеть дико недовольное, но в целом весьма милое лицо. Издалека ощущалось что-то такое. «Я не буду на него кидаться. И не стало бы. Все же, как ты правильно подметил, не дура». «Угу». Орало так, словно тебя можно было против целой стаи с пилочкой для ногтей выставлять. Всех бы перебило. Не стал молчать Пайс. «Ладно, мальчики и девочки, покуемся обратно и смотрим в оба». Тут, может, и тихо, но ноктюрны не дремлют и могут заглянуть на огонек. А нам еще морфа ждать. Полчаса, надо же. Да раньше, чем часа через 3-4 он ни хрена не вернется. Зуб даю. А я 2000 на час ставлю. Еще кто-то? 500 на полтора. Тысячу на полчаса. И снова все обернулись. Что? Я его в деле видела своими глазами, а не как вы. Ему это высотка небось и правда на один зубок. А Торн тем временем был уже на полпути к точке назначения и знать не знал, что рейдеры, оказывается, не такие дисциплинированно-железные, каковыми пытались казаться перед ним. Парень даже не оборачивался, всерьез вознамерившись обернуться, если не за 30 минут, то близко к тому, они из-за возвращенной Пайзу фразочки про полчаса, конечно же. Просто Торн посчитал необходимым произвести на этих ребят наилучшее впечатление из расчета на дальнейшее сотрудничество. Почему? Потому что его предположения касательно своих отсутствующих перспектив в мирной жизни находили все новые и новые подтверждения. Страх. Вот что охватило рейдеров, которые оказались рядом с ним. Торн чувствовал его словно сладковатый привлекательный аромат, проникающий в ноздри и будоражащий сознание. И он не просто был «нет», он требовал, он желал, чтобы его появление оправдали, чтобы у следствия вдруг появилась причина, чтобы явило себя чудовище – достойное такого липкого, первобытного страха, охватившего жалких смертных. И эти мысли принадлежали ему и только ему. Торн не мог сказать, что это – наваждение, чужое воздействие или поселившийся в голове монстр. Правда жизни заключалась в том, что захлебывающийся от предвкушения и удовольствия зверь был им в той же степени, что и мечущийся в сомнениях человек. Эти две части единого целого вместе образовывали нечто – что являло собой баланс. И Торн отчетливо чувствовал, что в день и миг, когда он отдаст предпочтение одной из сторон, все будет кончено. Исчезнет или человек, или зверь, а то, что останется, уже нельзя будет назвать достойным жизни полноценным существом. Возможно, тот Ноктюрн не удержал баланс и стал тем, кем предстал перед нами, животным, перенявшим многие человеческие черты. Как по мне, так лучше умереть, чем превратиться в нечто подобное. Тяжелые мысли отвлекали и мешали сосредоточиться на задаче, но пока Торну не удавалось просто взять и отмахнуться от них. Но если принять это за рабочую теорию и рассматривать мое превращение не как случайность и аномалию, значит ли это, что где-то могут быть подобные мне существа, что я не один такой, и что Ноктюрны – это нечто большее, чем просто монстры? Благо все эти мысли не помешали парню наконец сконцентрироваться на накоренившейся высотке» возвышающийся над городом на манер колоссального мрачного надгробия. Полумрак, окутавший город, особенно четко расчертил тенями именно это здание, отчего то теперь напоминало декорацию какому-то низкобюджетному фильму ужасов. А выбитые окна, редкие ветвящиеся трещины в стенах и странные потеки с непонятной растительностью на них только усиливали это впечатление. Торн обогнул высотку по дуге, оказавшись у наклоненной стороны и застыл, вскинув брови в удивлении настолько, насколько это было свойственно его мимике. Изначально в его голове доминирующее положение занимали опасения касательно того, что вся эта прелесть рухнет ему на голову или вместе с ним в процессе подъема, но теперь страх вытеснило любопытство. Только здесь, вблизи и с нужного ракурса, стала видна причина начала обрушения некогда основательного здания. То ли каждого рейдера в детстве обязательно роняли головой вниз, То ли они решили меня подставить. Но это глупо. Кто вообще пройдет мимо и не заметит этого? Торн поморщился, подходя ближе и опуская ладонь на ближайшее нечто. Серые, исполосованные пульсирующими пурпурными прожилками, гигантские то ли корни, то ли стебли, то ли щупальца на ощупь были теплыми и живыми. И даже как будто бы отреагировали на прикосновение, попытавшись отстраниться но это ощущение пропало так же быстро, как и появилось, оставив после себя неясное двоякое впечатление. Куст словно притаился, не желая раскрывать свои секреты. Вот только Торн все равно инстинктивно чувствовал, что в случае нужды эта аномалия способна устроить филиал ада на отдельно взятом клочке земли. Эта растительность как минимум не росла тут долго и упорно, на что указывали очевидные следы – перемолотый в труху бетон – Смятые фонарные столбы, намотавшиеся на корни провода и многое другое. И раз однажды куст уже смог вырваться на поверхностяки бобовый росток из сказки, то почему бы ему не повторить этот подвиг, будучи уже подросшим? Глубоко вдохнув прохладный и пропитанной бетонной пылью воздух, Торн подошел в упор к стене, воткнул гарпун в землю, подпрыгнул и зацепился за оконную раму второго этажа. Дело осталось за малым – подтянуться на руках и заглянуть внутрь, Что и требовалось доказать, по-нормальному туда не попасть. В процессе разрастания живой куст не смог обойтись без перестановок, не только оплетя высотку снаружи, но и проникнув корнями во внутренние помещения. И что-то он там разрушил, инициировав обрушение и остановив его. Корневая система стала для всех 35 этажей настоящим атлантом, застывшим с небосводом на плечах. И смех, и грех. А что самое забавное, о такой штуке я и не слышал никогда. Не в первый раз уже. Мои знания определенно нуждаются в обновлении, потому что это уже ни в какие ворота в вашу ж бабушку. Спрыгнув на твердую землю и подобрав свое оружие, Торн, тихо ругаясь себе под нос, еще пару минут потратил на оценку перспектив восхождения и был вынужден признать, что заходить на первых этажах точно не вариант. Банально потому что первые этажей так 5 практически полностью заполонили корни щупальца, формируя, так сказать, растительный каркас. Они еще и вверх тянулись этажей на 7, точно так же проникая через выбитые окна вовнутрь. поди угадай, где перекрыты критически важные проходы к аварийным лестницам. А прорубаться через эти заросли, с учетом их потенциальной опасности, занятие прямо скажем на любителя, адреналинового маньяка и мазохиста со стажем, если уточнить. Но чем дальше парень раздумывал, тем четче в его голове вырисовывалась одна достаточно опасная и рискованная, но интересная мысль. Снова обойдя высотку по дуге, Торн подошел к ней с противоположной стороны. Здесь тоже виднелись корни, но их было не так много, и они как бы обнимали углы здания, оставляя одну из стен девственно чистой. Если подойти к делу с изрядной долей изобретательности и здорового авантюризма, то можно кое-что придумать. Главное, чтобы в процессе куст не решил, что ему тут надоело». Парень хмыкнул вслед своим мыслям, перехватил гарпун обеими руками, не став откладывать реализацию задуманного в долгий ящик, рванул вперед, лишь для того, чтобы в какой-то момент запрыгнуть на стену, продолжая при этом активно перебирать ногами. Поначалу он старался наступать только на весьма условные подоконники, швы межэтажных перекрытий и поскрипывающие от такого немотивированного насилия внешние части кондиционеров. Но счастье продлилось недолго. Уже на седьмом этаже скорость его начала уверенно и достаточно быстро падать, грозя в один не слишком прекрасный миг прервать восхождение на очень печальной для Торна ноте. А так как забрался он достаточно высоко, то и вариант у него остался лишь один – перехватить гарпун одной рукой и, прильнув к стене на мгновение, продолжить подъем наверх так, как это положено делать порядочному скалолазу. И хоть парень скалолазом не был, но его тело не испытывало потребности в отдыхе. Было снабжено шикарными когтями, а сокрытая в мутировавших мышцах мощь могла выдержать куда более существенные нагрузки. Разумеется, он понимал, что малейшая ошибка сейчас может обернуться падением, которое, в свою очередь, не закончится ничем хорошим. Но уверенность в собственных силах Азарт и бурлящий в крови адреналин сделали свое дело. Торн не остановился и не нырнул внутрь высотки, даже когда пролезал мимо кем-то выбитых окон, за которыми царила сущая разруха, а в тенях обозначили себя зашевелившиеся одновременно с появлением постороннего ноктюрны. «Идите в пень!» На выдохе бросил он парочки самых наглых тварей, бросившихся к окну и попытавшихся цапнуть незваного гостя за задницу, но откровенно опоздавших. «Еще и на всякую мелочь времени тратил». И вот, наконец, впереди замаячил край крыши, Торн подбросил себя вверх, уцепился увенчанными когтями пальцами за бетон и рывком подтянулся, еще в полете, осматривая крышу на предмет наличия противников, ловушек и аномалий. ну ничего необычного тут не было, обоснованное беспокойство внушали только распахнутые выходы на крышу, так как Ноктюрны, если они не заперты на своих этажах, вполне могли стянуться на шум и запах. А было их в здании, как чуял сам Торн, не так уж и мало. Несколько сотен, если не вся тысяча. «Стаи там все равно нет, ну-ну». Хмыкнул парень себе под нос, двинувшись в сторону весьма приметного маяка, застывшего на пяти опорных лапах, вгрызшихся в поверхность крыши, и потому, не позволивших устройству рухнуть и куда-нибудь укатиться. С ним следовало закончить как можно быстрее, так как каждая минута промедления была чревата стычкой с мутантами. Но спуск точно будет не столь же приятным. Взваливать на свою спину весь маяк целиком Торн, конечно же, не собирался. Махина эта весила полтора центнера. Да и ее саму можно было смело назвать чрезмерно габаритным товаром. Поэтому пришлось изгаляться по-цивильному. Искать панель управления, вскрывать ее, отключать маяк, задействовав полученный от Пайза код доступа. И только после этого изымать из него оформленное в виде куба с ручкой хранилище с данными. Почему не достать данные сразу? Из-за системы самоуничтожения, отключать которую куда дольше, чем вводить несчастный код доступа. Пайс ведь не шутил, говоря о том, что для Торна все данные на китобоях не представляют никакой ценности. Во-первых, там возни с системами защиты столько, что проще самому эти данные собрать с нуля. А во-вторых, данные наверняка зашифрованы, и дешифровка силами специалистов не только влетит в копеечку, но и растянется на дни, недели или месяцы